Глава одиннадцатая В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть, с наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице, и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно. Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, а хоть не отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города Моя как-то мужественно возбужденная душа Неустанно работала над чем-то, над чем. Я еще не знал, только опять чувствовал Желание какой-то перемены в жизни, Свобода от чего и стремление куда-то. Помню, под подстановой я на минуту приостановился. Наступала ночь, В поле стало еще угрюмее и печальней. Ни души, казалось, не было, не только на этой глухой всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом дичь, ширь, пустыня. «Ах, хорошо!» — подумал я, опуская повод. Кабардинка стала, глубоко повела боками и замерла Я с застывшими коленками слез с нагретого скользкого седла — зорко и осторожно оглядываясь, вспоминая старые разбойничьи предания становой и втайне, даже желая какой-нибудь страшной встречи, жуткой схватки с кем-нибудь, подтянул подпруги, подтянул ременный пояс на поддевке и поправил кинжал на нем. Ветер круто надавливая, точно холодной водой дул мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожный воровский шуршал в неверном сумраке полей, в сухих бурьянах и жневье. Кабардинка, с свисящими по ее бокам стременами и торчащими седельными рогами, стояла с какой-то чудесной стройностью, остро подняв уши, тоже как будто чувствуя всю недобрую славу этих мест и тоже внимательно и строго глядя куда-то по дороге. Она уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолодых сил, своей неизменной безответности и любви ко мне. И с особенной нежностью, обняв ее тонкую шею, И, поцеловав в нервный храп, я опять взмахнул в седло и еще шибче погнал вперед. А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящее, осеннее, и, как во сне, стало казаться, что и конца не будет этому мраку, ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго, точно на одном месте, стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенней ночи, дальние, городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, Люди и семейственно ужинающие в них. А там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна, и подковы кабардинки и весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей. Был еще вечер, а не та черная слепая ночь — что давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова прямо к ужину.